Глава 15 Письма стали приходить на следующий день, после того, как гости начали уезжать из замка. Их мне приносила служанка, которую я уже видела в первый день в этом мире. Это она разбудила меня вместе с Пифаль, а потом поспешила разнести слух о выздоровевшей принцессе. Женщина со мной практически не разговаривала. Быстро выполняла свои обязанности и спешно покидала комнату. Мне даже выдали зачарованный колокольчик, с помощью которого я могла позвать ее в нужное время. Но пока он стоял в стороне. Еду приносили исправно, даже лекаря прислали, чтобы он осмотрел меня после безумной ночи. Но никому, даже доктору Лиху, не было известно, что в действительности произошло. Ему сказали, что я просто плохо себя чувствовала после приема. Пифаль все по той же версии, просто уехала домой. Как же все у них просто. Именно сейчас я понимала, насколько упрощали жизни социальные сети и телефоны. Ты всегда мог позвонить или написать человеку, узнать, как он, и не верить просто на слово. Второй день я проводила в своей новой спальне. Выходить из нее не хотелось, а стоило только подойти к порогу, как меня охватывала паника. Казалось, что там уже поджидают все убийцы мира, Так что я решила взять несколько дней перерыва и заняться самообразованием. Теперь трильяж был завален не косметикой и украшениями, а книгами по истории, политике, магии и экономике. Вначале служанка не хотела выполнять это поручение, не обосновывая причины. Пифальба на ее месте была еще менее сговорчива и прямо в лицо сообщила, что не этим положено заниматься женщинам. Но то положение, в котором я оказалась, все же сыграло свою роль, и нужные книги я получила. Однако почти сразу же столкнулась со следующей проблемой. Читать я почти не могла. Это было странно. При учете, что разговорной речью проблем не возникало, а вот с чтением и, как впоследствии оказалось письмом, они были. Так что первой задачей было доучиться. Именно доучиться. Какие-то кривые навыки у Адель все же имелись. Перо в руку ложилось почти неплохо. По слогам понимать написанное тоже получалось. Именно поэтому стопка с запечатанными конвертами на прикроватной тумбе росла, а я пока к ним не притрагивалась. Вторые сутки я упорно читала книги, страницу за страницей, стараясь понять все, что там говорится. Если не понимала, перечитывала. Из раза в раз. Причем все произносила вслух, включив в себе упрямство барана. Когда уставала читать, бралась за перо и чернильницу. Ручка или карандаш были бы в разы проще, это точно. Но выбора у меня не имелось. Я ставила кляксы на белой бумаге, пыталась выводить символы один за другим. Стопка с прописями все росла, а мои навыки, если и улучшились, то незаметно. Когда рука начинала ныть от усталости, я возвращалась к чтению. Жгла свечи, засиживаясь до поздней ночи. С артефактами, которые висели под потолком, так и не разобралась. Но это пока. Мое жизнелюбие било ключом. Помирать в незнакомом мире и в чужом теле я не собиралась. В редкие перерывы между чтением и письмом я разворачивала карту материка. Вновь, силясь найти душу Адель, и почувствовать ту самую проклятую нить, что нас связывала. Но здесь меня ждала неудача. А на утро третьего дня дверь открылась без стука. «Леди Этьен!» Герцог явился собственной персоной и без сопровождения. Я вздрогнула от неожиданности, поставив новое пятно рядом с адекватно получившейся буквой. Отложила перо и повернулась к незваному гостю. — Вижу, вы развили бурную деятельность, — протянул он, окинув взглядом мой импровизированный письменный стол. — С чего такое рвение к знаниям? — А к чему мне еще стоит рваться, ваша светлость? — Не особо дружелюбно поинтересовалась я, пропустив столько лет. — Возможно, в этом есть смысл, — пошел плечами мужчина. — С завтрашнего дня... «Вы вновь сможете посещать занятия с преподавателями. Слуги принесут список тех учителей, что готовы уделить вам свое время». «Спасибо». Я кивнула, пока не зная, как на это реагировать. Потом задала вопрос, который меня беспокоил сейчас больше всего. «Убийцу Пифаль нашли?» Судя по тому, как скривился Роналд, ответ был неутешительным. «А список подозреваемых у вас хотя бы есть?» Предприняла я еще одну попытку, надеясь, что хотя бы тут ему удалось добиться успеха. «Если на мои плечи сейчас еще рухнет задача отыскать преступника своими силами, я точно надорвусь». «Мы над этим работаем», — последовал сухой ответ. «Понятно. Даже если они над этим и работают, то не очень успешно». «Через десять дней прибудут послы из столицы от ваших родителей», — огорошил меня новостью герцог. «Вам необходимо будет присутствовать на встрече». «И сделать вид, что в герцогстве не происходит ничего странного, верно?» С вызовом поинтересовалась я, вскинув бровь. И «Именно так», — подтвердил Роналд. Лекарь лих доложил, что ваше здоровье больше не находится под угрозой. Это не может не радовать. — Только не убийцу, — прищурившись, отозвалась я. Сейчас я будто шагала по тонкому льду. Чего хотел от меня этот мужчина? Почему пришел сам, а не прислал доверенное лицо? Почему явился один? Он чего-то ждет? — И с этим спорить не стану. — окинул меня взглядом лорд Этьен. — Мои люди позаботятся о вашей безопасности, дорогая супруга. — Пока что ваша стража только разочаровывает, — ответила я, поднявшись с места. Подол простого серого платья без корсета и шнуровок за спиной тихо зашелестел, обнимая ноги. Если бы все они были, как моя камеристка, я бы и вправду не беспокоилась. Я говорила резко и с вызовом. Ловя себя на том, что пытаюсь вывести этого каменного человека на эмоции. Как тогда, после дуэли. Или в танце. Там с лица Роналда падала эта маска холодности, проступали человеческие черты. И по ним уже можно было предсказать, что хочет и о чем думает этот мужчина. «Стража – это стражи. Сейчас вас охраняют опытные и обученные воины». Роналд слишком быстро сократил расстояние между нами. Рост принцессы играл против меня. Пришлось задирать голову, чтобы не отводить взгляд. «Добавьте к моим учителям еще и преподавателя по боевой подготовке», — выдала я мысль, которая даже не успела до конца сформироваться. «Но главного я добилась! Маска упала!» Искреннее удивление проступило на лице герцога. «Вы серьезно?» Выдохнул он, находясь так близко, что я чувствовала жар его тела. — Да, — сказала я, а голос дрогнул. — Если было одно покушение, то... — Оно было не одно. — Будут еще. Я хочу суметь защитить свою жизнь. — Леди не пристала возиться с мечом, — строго произнес мужчина. — Это задача для мужчин у у гендерное неравенство прямо в самом расцвете у них тут!» «Не соглашусь!» Решила я блеснуть знаниями, почеркнутыми из книг. «Телум, богиня войны!» Она не отсиживалась за спинами мужчин, а могла сама постоять за свою жизнь. «Из-за телум и началась война богов!» — хмыкнул Роналд, окидывая меня проницательным взглядом. «Не желаете ли вы развязать еще одну после такого сравнения?» «Странный вопрос. Похоже на то, что я рвусь с кем-то воевать?» С сарказмом протянула я, окидывая взглядом комнату, заваленную рукописными книгами. «Все зависит от того, что вы сейчас читаете», — решил подколоть меня герцог. Взял с тумбы ближайшую книгу и перевернул к себе обложкой. Божественная история и первые королевства. Интересный выбор для юной леди. Рада, что вы оценили, — ответила такой же колкостью, отбирая у мужчины учебник по истории. Вы что-то еще хотели, ваша светлость? Если нет, то я бы предпочла продолжить обучение. Больше никаких срочных тем, — протянул он, не думая уходить. Его взгляд настолько ощутимо скользил по коже, что становилось жарко. «В таком случае», — выдохнула я, — решив, что, как только за ним закроется дверь, я распахну окна. Не смею вас больше задерживать. «Рад был нашей беседе, леди Этьен». Прищурившись, отозвался он и шагнул к двери. И уже от порога бросил. откроете этой ночью мне дверь, и кто знает». Может, наш брак еще можно спасти? Он ушел. — Ага, — пробурчала я себе под нос, открывая пока только окна. — Как же спасти? Уже спасли. Прямо все спасли. Адель своим исчезновением, я появлением. Леди Мелани, прописавшись в вашей спальне, счаст. Дверь тем временем я забаррикадировала. Пододвинула тумбу, зажала ее стулом и подпёрла для достоверности трильяжем. Последний зараза оказался тяжёлым, но я справилась с задачей и просидела за книгами до поздней ночи, время от времени бросая насторожённые взгляды в сторону выхода. Но герцог так и не пришёл. То ли забыл, то ли перепутал мою дверь с дверью Мелани. Но я не расстраивалась, дел и так было по горло. Ещё мне вот этого всего с чужим мужем не хватало. До писем добралась только к утру, после бессонной ночи. Глаза уже слипались, голова болела от обилия информации, но спать мне не хотелось. Я с опаской косилась в сторону двери, после перестановки открыть ее не представлялось возможным. Завал решила разобрать после того, как пойму, кто и что мне написал. К счастью большинство писем не отличалось длинными предложениями. Мне выражали уважение радовались исправившемуся здоровью и надеялись на скорую встречу. Леди Акиама прислала адрес от Илья. Находилось оно в городе, до которого было меньше получаса пути. Но по-настоящему заинтересовали меня только два послания. Одно из них было написано тонким изящным почерком. Бумага явно была надушена ярким парфюмом, но из-за того, что я распаковала его только спустя почти четыре дня, Аромат улавливался слабо. «Леди Этьен, приятно было видеть вас на приеме в здравии и радости. Я не привыкла верить слухам, но здесь они не ошиблись. Вы не только очень скоро пришли в себя, но и взялись творить историю. Ваше усердие не осталось незамеченным, так и знаете Пускай вы и не нашли поддержки там, где искали ее, не отчаивайтесь». В этом жестоком мире женщине может помочь только женщина. Я поняла это давно. Надеюсь, что ваш жизненный путь выйдет не таким тернистым, как мой. Я хочу предложить вам свою дружбу и помощь. Вместе с тем же надеюсь на взаимность с вашей стороны, леди Адель. Подтверждением моих слов станут телеги с зерном, что уже отправились в самые пострадавшие от неурожая деревни. Придут они туда от вашего имени. Взамен же я прошу вас обеспечить двух моих младших дочерей приглашениями на все светские мероприятия и балы. На все приемы и званые ужины. Прошу вас представлять их знатным и честным мужчинам, как дочерей вашей подруги. Надеюсь, что мы станем с вами этими самыми подругами в скором будущем. Буду ждать вашего ответа. Вдовствующая графиня, леди Маргмери. Письмо от статной женщины, которую видела на приеме, я перечитала два раза. Уверилась в том, что все поняла правильно и счастливо рассмеялась. Не знаю, как здесь заключаются сделки по всем правилам, но, кажется, мне только что предложили одну из них. Ответ на письмо леди Маргмери я написала достаточно быстро, аккуратно выводя каждую букву, покусала губу и пошла разгребать завал у двери, чтобы позвать служанку. И выдала ей первое задание – узнать, приезжали ли телеги с зерном в те три деревни, которые я посещала. Ответ пришел к обеду. «Да! Да, черт возьми! Сегодня утром в деревне действительно приехали припасы, и были присланы они от моего имени». У меня от осознания этого дыхание перехватило. И вот честно, я думала, что мне об этом донесет Роналд или Тамаш, а не самой придется узнавать. Но, как оказалось, об этом я тоже узнала в обед. Герцог и его советник покинули замок еще ночью. Похоже, вот в чем крылась причина моей спокойной, пусть и бессонной ночи. Мужа принцессы не оказалось дома. Интересно. Что такого могло произойти, что эти двое умчались в ночь? Да и не одни, скорее всего. Там явно еще отряд воинов за ними уехал. Отправьте это письмо на имя леди Маргмери. Приказала я женщине, отдавая ей сложенный в четверо лист. С печатью, которая скрепляла края, я промучилась минут двадцать. Красный воск мне принесли вместе с первым посланием, а вот печать штамп у меня отсутствовала. Возможно, женщинам не полагалось. Но я не я буду, если не найду выход. Потому печаткой стал один из массивных кулонов Адель в форме расправившей крылья птицы. Я решила, что это весьма символично. Хорошо, миледи. Женщина поклонилась, забирая ответ для графини. Что-то еще? Пока нет, можешь идти. Я дождалась, когда дверь за ней закроется и взяла в руки второе письмо, заставившее меня перечитать его несколько раз. Это послание было короче, но озадачило меня намного больше. «Леди Флемур», — гласила она, — «я верю, что ваша честь и ваша сила духа не позволят носить имя рода изменника и подлеца. Я верю, что вы сами не рады тому, что все считают вас женой этого человека». И мне жаль, что именно вы оказались на этом месте. Но знайте, у вас есть союзник. Если вы выжелаете вновь стать леди Флемур, я буду рад оказать вам такую честь. Меня не страшит та участь, что ждет меня, если это послание будет перехвачено. Но ради вашей безопасности прошу уничтожить его. Лишь подайте знак, и я стану вашим самым верным воином. Лорд де Виньо.